Уступить превосходящим силам зла — это, конечно, слабость, но добровольно подкармливать его — несусветная глупость. Я не приступаю законов, принятых против воров, когда лезу в собственный кошелек. Точно так же не нарушаю я закон против поджигателей, когда сжигаю свой лес. Поэтому... «Я не подвластен и законом, направленным против убийц, если лишаю себя жизни». Сомнение Монтани касается и религии. Впрочем, он добросовестно старается выгородить католическую религию из общего скептического отрицания, что, однако, не всегда ему удается. Так, например, у него есть целая глава, посвященная остроумной и увлекательной апологии самоубийства, которые с точки зрения католической нравственности является величайшим грехом. Мережковский. Все печали мира не заслуживают того, чтобы ради избавления от них стоило умирать. Кроме того, наши обстоятельства весьма изменчивы, и сами перемены весьма непредсказуемы. Поэтому никогда нельзя поручиться, что надеяться больше не на что. Одна жительница Тулузы, побывавшая в руках солдат, хорошо сказала, «Хвала Господу, хоть раз в жизни удовлетворилась досыта, не согрешив». Удивительно действие совести. Она заставляет нас изменять и вредить самим себе, и она же, при отсутствии других свидетелей, сама свидетельствует против нас. Кто заслуживает наказания, уже ждет его, а кто наказание ждет... Тот его уже и несет. Пытка — испытание выносливости, а не истины. Человек под пыткой сознается в чем угодно, лишь бы избежать мучений. Судья пытает обвиняемого, чтобы убедиться, что не осудит на смерть невиновного, а в результате казнят и невинного, и невиновного и истерзанного пыткой. Ужасная жестокость мучить и калечить человека, в преступлении которого вы сомневаетесь. Почему он должен расплачиваться за ваше неведение? Впечатление, которое производят мои поступки, свидетельствует скорее об удаче или везении, чем обо мне. По поступкам можно судить об их роли, а не о моей сути. Я придерживаюсь мнения, что нужно быть очень осторожным, оценивая самого себя, и столь же добросовестным, давая честные и беспристрастные отчет о своих достоинствах и недостатках. Если бы я считал себя совершенно добрым и мудрым, «Я бы не постеснялся сообщить об этом всем и каждому. Прибедняться — не скромность, а глупость, принижать собственное значение — малодушие и трусость, как считал Аристотель». Добродетель не нуждается в содействии лжи. «Истина не строится на заблуждении». Большинство правителей пользуются очень милым изобретением — отмечать заслуги подданных ничего не стоящими отличиями. Лавровыми венками, особой одеждой — правом ездить по городу в экипаже или ходить ночью с факелами, занимать почетное место в собраниях, носить специальные титулы, иметь особые гербы и прочее. По-моему, это прекрасный, а главное, очень экономный способ вознаграждать людей, ничего на них не тратя. И людям это нравится». С древности до наших дней самые достойные из них больше соревнуются в получении таких ничего не значащих отличий, чем в погоне за по-настоящему дорогими проявлениями признания их заслуг — денежными или земельными пожалованиями. «Вовремя, если умен ты, коня выпрягай, что стареет, так, чтоб к концу не отстал он, бока раздувая, всем насмех». Гораций послание. Большая оплошность не заметить вовремя и не почувствовать глубоких повреждений, которые возраст наносит нашему телу и рассудку, причем рассудку даже больше». Из-за этого потеряли свое доброе имя многие великие люди. Мне приходилось близко знать людей, весьма уважаемых и незаурядных, которые растеряли все свои славные качества, но не сумели вовремя удалиться от дел, ставших им не по плечу. Печальное зрелище». «Хотя я без труда мог бы внушить людям страх, но куда лучше внушать любовь?» Монтень намекает здесь и на слова императора Калигулы «пусть ненавидят, лишь бы боялись», и на слова Макиавелли в «государе». Что для государя лучше, внушать ли страх или любовь? Что для него полезнее, чтобы его любили или чтобы его боялись? Жены вечно склонны противиться своим мужьям. Обеими руками хватаются они за малейший повод перечить, а любой предлог используют для своего безоговорочного оправдания. Большое благо для старости, что она недостаточно наблюдательна, плохо осведомлена и легко обманывается. То, что касается другого, касается и меня. Я считаю, что человек чьи дела вполне хороши, ни к чему искать богатую невесту. Большое преданное разорительнее, чем внешний долг. Взбалмошным женщинам, что здравый смысл, что бессмыслица, разницы никакой. Чем больше они неправы, тем больше довольны собой. Сомневаюсь, породил ли бы я что-нибудь более прекрасное с музами, чем со своей женой. «Нынче, когда наши мушкетеры в таком почете, я надеюсь на изобретение того, что нас обезопасит. Мы будем воевать в укрытиях, подобных тем, в которых древние укрывались на спинах своих слонов». Любопытный пример того, как Монтень проницательно предугадывает не что-нибудь, а будущее изобретение танков. Тем удивительнее, как в другом месте – Он же наивно уверяет читателя в бесперспективности огнестрельного оружия. Насколько больше можно доверять клинку, который вы крепко держите в руке, чем пули, которую выпускаете из пистолета? Ведь выстрел зависит от взаимодействия нескольких деталей: пороха, кремня, курка. Если что-то из перечисленного даст сбой, Это поставит под угрозу вашу жизнь. В своей руке я могу быть уверен, а в полете пули по воздуху, увы, нет». И это предубеждение было распространено в Европе еще сотни лет. Достаточно вспомнить суворовский афоризм «Пуля дура, штык молодец». «Кто ищет знаний, пускай ищет их там, где они лежат». «Давайте судить о моих заимствованиях, потому сумел ли я выбрать те, что повышают ценность моих собственных утверждений? Если бы я захотел, то вставил бы их вдвое больше. Главная их ценность в том, что, принадлежа величайшим мудрецам, они-то уж не нуждаются в подкреплении». Важное признание мантене говорит не только о его щепетильной честности. Дело в том, что средние века были в значительной мере эпохой анонимов. Опасаясь религиозных или политических преследований, многие авторы избегали подписывать свои сочинения, если их можно было заподозрить в Ересе. С другой стороны, средневековый человек, по крайней мере доренессансный, не придавал ни своей, ни чужой персоне, личности того значения, которое она приобрела впоследствии. Проблемы авторства тогда, по сути дела, еще не существовало. В своих произведениях средневековые писатели, если и ссылались на предшественников, то только на знаменитых, исключительно для придания веса своим зачастую невесомым мыслям. Переписанные без указания источника пассажи, главы и целые трактаты выдавались за свои. В этом не видели ничего зазорного. Мудрость считалась всеобщей, как воздух. Новое время породило понятие авторства. Меркантильный XX век возвел авторское право в ранг закона. Но параллельно эта тенденция начала угасать. Роланд Барт еще в 1967 году прямо заявил «Автор умер». Вот так, через 500 без малого лет, на новом витке исторической спирали мы столкнулись с тем же самым явлением. Автор, если не умер, то вновь растворился в тексте. Сегодняшние преподаватели отмечают «Студенты с такой легкостью компилируют свои рефераты и курсовые», а то и дипломы из взятых в интернете текстов, не столько сознательно прибегая к плагиату, сколько подсознательно не отдавая себе отчета в персональном авторстве текстов из всемирной паутины. Признание собственного невежества — одно из самых прекрасных и самых искренних свидетельств здравомыслия, которое я встречал. Спросить! Стыд минуты, не знать стыд жизни. Восточная мудрость. Из довольно забавных современных книг назову Декамерон Бакачо Рабле и Иоанна Секунда, если его поцелуи можно отнести к развлекательным книжкам. Не придавая если верить его признаниям слишком большого значения собственным Писаниям, Монтень, кажется, не склонен был расхваливать и других. Свидетельствует ли это о том, что он недооценивал Бокаччо и Рабле? Или, может быть, как у всякого большого писателя, тем более инноватора, у него был слишком взыскательный вкус? Любой талант равняется на современников или конкурирует с ними, но гений метит выше соревнуясь с абсолютными авторитетами. Вспоминается пример из русской литературы Серебряного века. Однажды Ахматова пересказала Блоку замечание Бенедикта Лившица, очень хорошего поэта, что, дескать, Блок одним своим существованием мешает ему писать стихи. «Блок не засмеялся», — вспоминала Ахматова, а ответил вполне серьезно. «Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой». Впрочем, монтень писатель настолько самодостаточен, что ему не мешают даже главные его кумиры, Плутарх и Сенека, из которых он черпает, непрерывно наполняясь и изливая из себя полученное от них» тем более не соревнуется и не конкурирует он ни с Бокачо, ни с Рабле, ни тем более с Уаном Секундом, безвременно умершим юношей, чьи поцелуи пользовались огромной популярностью. «Должен сделать неожиданное признание. Очень многим в себе я обязан скорее моим привычкам, чем моим убеждениям. Мои склонности менее испорчены, чем мой разум. Всей душой я ненавижу жестокость. Это худший из всех пороков. Хоть я и люблю охоту, но мне разрывает сердце даже крик зайца в зубах моих гончих». Поразительно, особенно для его изуверской эпохи, Чувствительность Монтене. Его жалость тем примечательнее, что зайцы и кролики были едва ли не основной едой в Средневековье. Водящиеся в изобилии, они были доступны и, что немаловажно, бесплатны, ведь даже выкормить свинью требовало затрат». Я очень чувствителен к чужому горю и готов плакать, когда вижу слезы не только в действительности, но и на картине, и на сцене. Мертвых мне не слишком жалко, живых тем более, но вот умирающих и вправду жаль». Меня возмущают не те дикари, которые жарят и потом едят покойников, а те, которые мучают и преследуют живых людей. По моему мнению, в правосудии все, что превосходит простую смерть, есть чистой воды жестокость. Особенно это касается нас — Ведь мы должны заботиться о душах казнимых, отпуская их в вечность умиротворенными. Но о каком умиротворении можно говорить, если мы истязали их нечеловеческими пытками? У меня сердце разрывается, когда я вижу, как загоняют и убивают безвинного зверя, за которого некому заступиться, который не сделал нам ничего плохого. Как часто олень, которого мы травим, чувствуя свое бессилие и задыхаясь, и не видя другого выхода, сдается своим преследователям, взывая к их милосердию и моля о пощаде взглядом наполненных слезами глаз. Нет для меня зрелища, ужаснее. Почти всегда, когда я беру зверя живьем, я его тут же отпускаю. Пифагор покупал их у рыбаков и птицеловов, чтобы сделать то же самое. Меч был впервые раскален убийством диких зверей, а видей метаморфозы. Кто безжалостен к животным, тот жесток с людьми. После того, как в Риме привыкли к зрелищам убийства животных, перешли к убийствам людей, гладиаторов. Боюсь, природа сама запечатлела в человеке инстинкт бесчеловечности. Никто не получает удовольствия, видя, как звери играют и ласкают друг друга. Но каждый рад увидеть, как они рвут друг друга на части. Не смейтесь над сочувствием, которое я испытываю к животным. Само богословие предписывает нам быть добрыми к ним. Учитывая, что один и тот же Творец поселил нас вместе в этом мире, и что все мы его дети, у него есть основания предписывать нам и уважать, и любить их. Существует определенное уважение, общая обязанность человечности не только по отношению к зверям, наделенным жизнью и сознанием, но даже к деревьям и растениям. Мы должны быть справедливы к людям и милосердны и добры к другим созданиям. Они достойны этого. Между нами существует какая-то соприродность и взаимные обязательства. И я не стыжусь признаться в своей слабости, почти детской. Я не могу отказать в игре моей собаке, даже когда она не вовремя пристает ко мне». В своем отношении к животным Монтень на столетия опередил свое время. Его современники смотрели на них, и видели лишь мясо и шкуру, молоко и яйца, мед, пух, перья, шерсть и так далее. Как ни странно, но это восприятие скорее первобытное, то есть языческое, чем христианское. Библия прямо говорит о заботе о домашних и даже о диких зверях. «Шесть лет засевай землю твою и собирай произведение ее», а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Шесть дней делай дела твои, а на седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой». Более того, обращение с животными напрямую связано и с духовностью. Праведный печется и о жизни скота своего, Сердце же нечестивых жестоко. Всем известен феномен Франциска Осийского, Проповедовавшего птицам и зверям. Братец-волк, сестрица-овца обращался он к ним. Но Монтейн в этом смысле был не только близок И к христианским святым, Он предвосхитил будущее научное открытие у животных многих чисто человеческих свойств – психических, интеллектуальных, эмоциональных, социальных. Разумеется, это были всего лишь догадки, но почему к ним не пришел никто другой из его современников? Возможно, потому что им недоставало сердечной проницательности, другими словами, добра.